фразы, состоящие из двух иероглифов. 11 Нюдзе. Так. Подобным образом. Таким образом. Именно так. 12 Мио, миё. Смотри, смотри. Осторожно, осторожно. Тринадцать. Фусики. Я не знаю. Четырнадцать. Фуэ. Я не понимаю, я не могу понять. 15. Медзай. Нет еще. Вовсе нет. Никогда. 16. Эсу Эсуя. Я понимаю. Я понял. Вы понимаете? Вы поняли? 17. Имо. Так, подобным образом. Таким образом. Таким, тем способом. 18. Сака или сяка. Уйти, будучи неузнанным. Упустить человека или шанс Сбиться с верного пути. 19. Теньте. Прощай. До свидания. Береги себя. Фраза, которую говорят при расставании. 20. Быть принужденным к молчанию, быть прерванным посреди речи, не продолжать далее. Эта фраза подразумевает, что человек, который умолкает, соглашается или вынужден признать то, что было сказано собеседником.